А еще я умею играть на блокфлейте, немного на саксофоне и показывать карточные фокусы, сказал Дима и вежливо улыбнулся Роберту. Кирилл удивленно поднял брови, не понимая. Роберт, кажется, обо всем догадался и улыбнулся в ответ. И что ж, трудные были задачи на Олимпиаде? Да как вам сказать? Беседа была такой светской, что Диме все время вспоминалась Александра Сергеевна. Голос Роберта тихий и усталый. Общий смысл беседы не улавливался вовсе. Странно, что управляемый Робертом столик-робот не подал чай или кофе. Потом Роберт извинился перед Димой и подозвал к себе Кирилла. Пользуясь случаем... «Нам с Кирой нужно урегулировать кое-какие дела», — объяснил он. «Дима, ты играешь в компьютерные игры?» «Вообще-то да», — сказал Дима, предполагая, что сейчас ему предложат какую-нибудь математическую головоломку для проведения времени. Вот если бы Роберт позволил включить золотистый ноутбук... «Там в компьютере перед тобой есть такая игра «Победитель». «Видишь иконку с луком и стрелами?» «Вижу», — кивнул Дима. «Кликни». На экране появилась эффектная заставка с грандиозным, по всей видимости, ядерным взрывом. Тихо зазвучала тревожная воинственная музыка. «Странно, Дима даже не слышал о такой игре и не видел ее в продаже». Роберт откуда-то раздобыл суперновинку, или наоборот, это старая игра, о которой все уже забыли. Не слишком мешкая, Дима включился в игру. Сюжет ее не отличался особенной сложностью, а заданный темп не позволял насладиться красотами компьютерной графики. Игру нельзя было причислить к ходилкам-стрелялкам, так как ходить в ней было, собственно, некуда, да и некогда. На первом уровне, на героя, с которым отождествлял себя играющий, нападали вполне колоритные неандертальцы, вооруженные палками и камнями. Уворачиваться от летящих камней было непросто, но Дима справлялся и сам довольно успешно метал камни в желтозубых волосатых противников. Когда с первобытными людьми было покончено, декорации рывком сменились. Теперь это было что-то антично-средневеково-голливудское, не то замок, не то крепость, из огромных камней на заднем плане, луки, стрелы, колесницы, мечи. Лязг, ржание коней и визг нападающих почти заглушают маршеобразную мелодию, которая по-прежнему звучит на заднем плане. Здесь у Димы возникла мысль, что его не столько развлекают — сколько проверяют. Он отключил все внешние раздражители и сконцентрировался на происходящем на экране. Разнообразные противники, смутно напоминающие цитаты из голливудских блокбастеров, нападали во все убыстряющемся темпе. Дима справлялся и одновременно понимал, в мелькающих картинках была какая-то ускользающая, из-за быстроты действий ирония. Какая? В чем? Противники тем временем закончились. Следующий уровень был уже почти предсказуем.